Глава пятая. Бег и пари. Первая неделя прошла замечательно. Мне нравилось в академии почти все. И моя комната, где я, в отличие от многих, жила одна. И разнообразие интереснейших учебных дисциплин. «Даже еда в столовой показалась мне на удивление вкусной. Я легко и быстро подружилась с несколькими соседками, среди которых оказалась и Амина Райс, знакомая мне еще с корабля. Но, как это обычно и бывает, во множестве плюсов не обошлось без минусов. А самым главным для меня стали занятия по физической подготовке». Увы, раньше я почти не уделяла внимания всяким там отжиманиям, приседаниям и прочим упражнениям. Бегала и вовсе только в детстве, ведь леди не пристала заниматься подобными глупостями. Но нашему тренеру, мастеру Оливеру Паксу, было все равно. Он в самой первой встрече заявил, что ему плевать, девушка я или нет. Никаких поблажек он мне давать не будет, ведь боевой маг должен быть в идеальной физической форме». Эти занятия стояли в расписании четыре раза в неделю, и с каждым днем я все сильнее их ненавидела. Проходили они на стадионе под открытым небом, а начинались каждый раз с построения, на котором тренер Пакс рассказывал нам, какие мы никчемные. Вот и сегодняшняя его приветственная речь почти не отличалась от всех предыдущих. «Итак, олухи!» – выдал он, качнувшись с носка на пятку – «Вы не боевики, вы развалюхи. А боевой маг должен быть сильным, смелым и волевым. И сегодня мы с вами будем тренировать выносливость. Начнем с бега. 10 кругов по стадиону». «Ненавижу бег». В шеренге послышались слаженные обреченные вздохи. Я же и вовсе застонала в голос. И тем самым, вы умудрилась привлечь внимание тренера». «Ах, да, стайр!» — хмыкнул он, глянув на меня с раздражением. «На твой счет у меня особенное распоряжение. Ты бежишь. Пятнадцать кругов!» «Да он издевается. Я и пять не пробегу. В прошлый раз пятый круг мне дался с огромным трудом. Куда там пятнадцать?» «А если не успею до окончания занятия?» — спросила, стараясь не показывать собственного отчаяния. «Будешь бежать, пока не выполнишь задание», — с невозмутимым видом ответил мужчина. Я глянула на него волком, но тут же поспешила опустить взгляд. Гад, а ведь при первой встрече он мне даже понравился. Внешне чем-то напоминал моего дядю Денера, был таким же подтянутым, серьезным, темноволосым, даже стрижки у них оказались похожими. Но мастер имел более резкие черты лица и немного раскосые глаза, а седины на висках у него, наоборот, не было. «Приступать!» – скомандовал тренер. И парни тут же сорвались с места. Я тяжело вздохнула и тоже направилась за ними, вот только бежала очень медленно, берегла силы. «Увы, хватило меня только на 6 кругов очень медленного размеренного бега. А когда я пошла на седьмой, то поняла, что могу банально грохнуться в обморок. Легкие горели огнем, сердце стучало, как заведенное, дико хотелось пить. А лучше просто упасть на дорожку и не вставать как минимум полчаса. Я остановилась, уперлась ладонями в колени, постаралась хоть немного отдышаться. Не тут-то было!» «Стайр, хватит изображать тряпку!» – выкрикнул тренер. «Вперед! Стоять запрещено! Разрешаю пройти круг пешком, но потом снова минимум три пробежишь. А если не можешь, то тебе не место на боевом факультете!» Стало дико обидно, но почти сразу обида трансформировалась в раздражение, а затем и в злость. От слов тренера во мне будто что-то вспыхнуло. Обжигающая горячая магия прокатилась по телу и вдруг проявилась огоньками на кончиках пальцев. Я сжала кулаки, гася разбушевавшуюся силу, и все-таки пошла дальше выполнять задания. Всплески магии случались у меня и раньше, но мне всегда удавалось их контролировать, и только на занятиях по физподготовке дар то и дело старался вырваться на свободу. Обычно у магов имелась одна явная направленность. Мне же одинаково легко давались плетения из энергии любых стихий, но именно огонь оставался преобладающим, и в последнее время все чаще вырывался из-под контроля, особенно во время этого гадостного бега». Пройти круг пешком я смогла довольно просто, и даже умудрилась за это время немного отдохнуть. Так что следующий, восьмой по счету, как все-таки пробежала. Но на девятом мои силы все-таки кончились. Уже не думая о том, как это будет выглядеть со стороны, я просто упала на траву у дорожки. Раскинула руки в стороны и прикрыла глаза. Все, хватит, не могу больше. Ноги гудели, в голове царил туман, сознание было готово в любой момент отправить меня во мрак, а в глаза, словно издеваясь, светило осеннее солнышко. Мне же сейчас казалось, что даже оно смотрит на меня с укором, потому поспешил от него отвернуться. Я была уверена, что сейчас на меня снова рявкнет тренер. Назовет развалины и заставит подняться и продолжить выполнять задание, пусть даже ползком. Это было вполне в его репертуаре. Вот только проходили минуты, а никто не спешил меня ругать. Услышав рядом неспешные шаги, я повернулась на звук и увидела ноги. Да, обычные мужские ноги в черных форменных брюках и начищенных до блеска туфлях. Уставший мозг все же сумел разобрать в этом странность. Ведь занимались мы все в серой спортивной форме и специальных тапочках на шнурках. Даже тренер одевался именно так. «Но кто тогда это?» Кое-как, приподняв голову, перевела взгляд выше и усмехнулась. Рядом со мной стоял Никейл Крайстер и смотрел, как на побитую собаку. «Выглядишь жалко», — бросил он, присев на траву. «Прошла всего неделя с начала занятий, от блистательной леди Мелиссы осталось только вот это?» И окинул слегка обрезгливым взглядом. «Отстань», — буркнула, тяжело вздохнув. «Иди куда шел». Но он явно не собирался никуда уходить. «Ты же понимаешь, что это только начало. Дальше будет сложнее, намного», — продолжила рассказывать парень. «Вот со следующей недели у вас начнутся первые спарринги. Скажи, Мэл, ты вообще хоть с кем-нибудь дралась?» «Конечно нет», — ответила, фыркнув. «И вот как ты себе представляешь дальнейшую учебу?» В его голосе звучала открытая ирония. «Никаких поблажек можешь не ждать, преподы на это не пойдут. Если только уступят одному, пусть даже девушке, то это нарушит всю дисциплину. Потому задание тебе придется выполнять наравне со всеми. Пусть плохо, с ошибками, но ты обязана будешь сдать всю программу». Он замолчал. Я тоже не спешила отвечать. Некоторое время так и лежала, слушая шелест растущих неподалеку деревьев и топот ног моих однокурсников. Потом все же решила, что стоит хотя бы сесть. Но когда сделала это и снова глянула на стадион, то с настоящим шоком увидела себя, медленно и устало бегущую по дорожке. Э, э только и смогла выдавить из себя. «Не «э», -э а иллюзия», — пояснил Никейл. — Как по мне, получилось неплохо, хотя грудь у нее явно больше, чем у тебя, да и ноги стройнее. Я возмущенно уставилась на Крайстера. Он выглядел довольным собой, наблюдал за иллюзией с откровенным интересом, но, почувствовав мой взгляд, повернулся ко мне, и улыбка сползла с его лица. — Кто это сделал? — спросила настороженно остороженно. — Угадай с трех раз, — бросил он лениво. «Ты — Ты? — выдала первый пришедший в голову вариант. — В точку, — кивнул парень. «Зачем?» «Да что-то вдруг жалко тебя стало», — пожал он плечами, потом посмотрел с сочувствием и добавил, доходяга. Да «Сам такой», — вырвался ответ. «А вот с этим готов поспорить. У меня, между прочим, по физподготовке с первого курса высший бал». «Странно это слышать от того, кого едва не выперли из академии из за прогулы», — съязвила я. «Меня хоть за прогулы, а ты рискуешь вылететь отсюда за неуспеваемость», – парировал он. «Учти, без данных нормативов тебя даже ко второму семестру не допустят. Потому послушай мой совет. Переведись на другой факультет. Уверен, тебе не откажут». «Нет», – упрямо ответил я. «Далась тебе эта боевая магия», – не сдавался парень. Ладно, представим, что ты каким-то чудом все-таки получила диплом. Что будешь дальше с ним делать? выйдешь замуж и положишь его на полочку, разве стоит оно всех этих мучений? Он указал головой в сторону дорожки, по которой как раз медленно ковыляла моя иллюзия, поравнявшись с нами, упала на колени и уперлась ладонями в землю, а потом вдруг закашлялась и поспешила сесть. Я не собираюсь замуж с невозмутимым видом ответила я. «Точно не в ближайшие годы, а после получения диплома пойду работать в полицию, может, даже к дяде». «Ну и дура», – выплюнул Никейл. Потом поднялся на ноги и, не сказав больше ни слова, зашагал прочь. А вот иллюзия вдруг кое-как встала, прошла несколько шагов и рухнула на меня. Я испуганно дернулась и только потом поняла, что моя копия развеялась. То есть, если сейчас не встану и не побегу, то тренер снова начнет орать и возмущаться. Пришлось опять приступать к бегу. Если честно, я была уверена, что не смогу преодолеть и половины круга, Но каким-то чудом сумела пробежать два, а потом еще один пройти шагом. При этом краем глаза наблюдала за тренером, который о чем-то беседовал с Крайстером. Удивительно, но этот суровый преподаватель вел себя с ним, как с хорошим приятелем. Что-то рассказывал, улыбался, несколько раз до моего слуха долетал его басовитый смех. К тому времени, когда прозвучал сигнал окончания занятия, я успела преодолеть только 11 кругов. К счастью, тренер сжалился и разрешил мне прервать выполнение его задания. «Вот видишь, Стайер, ты не настолько безнадежна», – сказал он, поравнявшись со мной. Я как раз ковыляла к спортивному корпусу, где располагались раздевалки, и в собеседниках не нуждалась, но мастера Пакса мое мнение не волновало». «Готовься к тому, что к концу семестра тебе придется пробегать 20 кругов», добавил мужчина. «Причем именно пробегать, никакой ходьбы. И я уже молчу про отжимания, подтягивания, прыжки и спарринги. Кстати, на факультете алхимии или артефакторики нормативы в четыре раза ниже. Да и уцелителей тоже. Подумай». «Нет», — бросила нервно. «Не начинайте. Я буду боевым магом. Я пробегу ваши круги. В конце концов, не настолько это сложно». «Ну-ну», усмехнулся он, «посмотрим, можем даже поспорить». Услышав это предложение, я резко остановилась. «На что?» спросила с деловым видом. «Увы, еще одним моим недостатком было именно это. Я всегда принимала брошенный вызов, просто не могла позволить себе отказаться». «То есть ты согласна?» не поверил тренер. «Конечно», ответила уверенно, «какой будет ваша ставка?» М, -м, м кажется, он совсем не ожидал, что я соглашусь. Ну, давай так, если с первой же попытки сдашь у меня зачет в конце семестра, то я куплю тебе торт». «Зачем мне торт?» – спросила в недоумении. «Нет уж, давайте в случае моего выигрыша вы организуете мое обучение езде на Макмобиле и поможете с получением разрешения на вождение». «Ого!» – рассмеялся мужчина, но в его взгляде появилось уважение. «Согласен, но в таком случае, если выиграю я, то ты сразу переведешься с боевого факультета». По рукам улыбнулась и протянула преподавателю раскрытую ладонь. Он посмотрел на нее с сомнением, но потом все же осторожно и легко пожал. «Видимо, побоялся сделать мне больно. Еще бы, моя ладошка по сравнению с его казалась детской». Вот так я заключила первое пари в Академии и собиралась во что бы то ни стало победить. Потому что разрешение на вождение было второй моей мечтой после получения диплома боевого мага. Да только и отец, и дядя в этом вопросе оказались единодушно против. Но теперь я нашла способ все-таки исполнить это свое желание.